Глава четырнадцатая Происхождение демонова племени Блаженный Шука сказал Верный и строгим обетом Ведура дослушал повесть Майтреи, не проронив ни слова. А затем, молитвенно сложив ладони, он просил мудреца поведать о битве, что случилось в морских водах между вепрем и могучим злодеем. «О, учитель!» — молвил ведура. «Предания гласят, что, явившись в миру в обличии вепря, благополучатель всех жертв умертвил первого вселенского демона — златоокого Хераньякшу. Что подвигло Всевышнего брониться со смертным, отчего верховный лицедей — Вознесший землю на клыках, не вернулся в свою обитель тотчас, но вступил в битву с демоном. «Поведай мне обстоятельно эту повесть. Неутолима жажда моя слушать о Господе. С верою и благоговением я внемлю каждому твоему слову». Майтрея отвечал то есть признак святости, друг мой, желать непрерывно слышать о чудных делах Божьих. Ибо спасен от смерти всякий, кто внемлет слову о действия царя царствующих. Должно знаешь ты о Тхруве, сыне Утанапаве, кто презренно попрал с смерть, лишь слушая певца божьих игр, мудрого скитальца-народу. Повесть о битве вепря со златооким демоном я услышал в давние времена от главного бога Брахмы, когда не зашел тот к первым богам со словом утешения в час их тревоги. Поведал творец следующее... Однажды в вечер дочь сына его Дакши именем Дити, истомленная желанием, просила мужа своего Кашьяпу, сына Маричи, соединиться с нею, дабы понести от него под сердцем плод. В ту сумрачную, предзакатную пору, Закончив возлияние масла В огненные уста Всевышнего, Просветленный старец сидел перед пламенем, Погруженный в раздумья. «Господин мой!» — молвила юная жена, «Бог любви пронзает сердце мое Острыми стрелами. Точно бешеный слон — Что терзает дерево спелых плодов, Мучает меня неугомонный Бог страсти, Кама. Больно видеть мне, как сестры мои, счастливы, обласканные тобою, Отчего же избегаешь ты меня? Неужто не заслужила я твоей милости? Мне мучительно чувствовать себя нежеланною невыносимо ощущать на себе насмешливые взгляды сестер. Да и как снискать уважение моего семейства, если сам ты не чтишь меня своей женою?» Еще в пору моего девичества отец наш, достославный Дакша, спрашивал нас, пятьдесят дочерей его, кого желаем мы избрать себе в суженные. Узнав о том, что тринадцать дочерей желают видеть тебя своим супругом, он благословил наш выбор. С тех пор все мы храним целомудренную верность тебе. Лотосаокий владыка мой, утоли мое желание, изнываю я без твоей нежности, подари мне счастье быть матерью детей любимого мужчины. В ответ сын Маричи, Принялся увещевать супругу, дескать, неуместно сейчас вести любовные речи. Несчастьем для семьи обернуться детям зачатые в похоти. — Не печалься, — говорил мудрец, — я непременно исполню твое желание. Удовлетворенная жена... Есть богатство мужа, его слава и удача. Жена для мужа — спасительное судно в море житейских невзгод. Она помогает мужчине осознать ничтожность мирских уз, понуждает искать отрешенности. Добрая жена... Помощница мужу в исполнении долга Недаром добрая жена слывет Лучшей половиною мужчины. Воистину, нет такой цели, Которой не достиг бы человек В союзе с доброй женой. Точно крепостная стена — Верная женщина отражает натиск похоти на мужчину, не дает любимому пасть жертвой губительного блуда. Никогда не устану я, милая, восторгаться твоими добродетелями. Целой жизни не хватит мне, дабы оплатить долг пред тобою. Я непременно исполню твое желание... Но не сейчас. Сумерки — худая пора для зачинания доброго дела. На закате солнца мир наводняют темные силы под водительством брата моего, всемогущего Шивы. Негожая ныне пора для зачатия потомства. Не пристало зачинать детей — под взглядами духов и призраков. В предзакатную пору царь тьмы, Шива объезжает владения свои на белом быке, и бесчисленную толпою следуют за ним бесы, черти и прочая нечисть. Младший брат мой Шива взирает на мир тремя огненными очами. Седым пеплом погребальных пожарищ припорошены волосы и багровое тело его. Никому ни друг, ни враг он никого не считает своим родичем, хотя все живое связано с ним родимыми узами. Я почитаю младшего брата моего повелителем над собою, и принимаю как священную пищу то, чего касались его уста. В целом свете нет существа, равного Шиве. Безупречный в делах и нравом, он опекает бесов и прочую нечисть, дабы не досаждали они святым и праведникам. Много на свете глупцов, что живут ради ублажения и украшательства тела, обреченного быть пищей червям и шакалам. Таковые глупцы презирают брата моего Шиву. Не подобляйся им, жена моя, не давай волю похоти пред взором его». Творец вселенной, Брахма, почитает Шиву своим владыкою, подражает делам его и грезит иметь его отрешенность. Природа матушка Дурга чтит Шиву своим мужем, отцаите с ним, и зло на ее появляется вселенское разнообразие. Зловещей наружностью на деле он отец и покровитель всех живых существ. Майтрея сказал, Но с снедаемое страстью дети не слушала мужненных предостережений. Как срамная блудница, Ухватилась она за платье кашьяпы И устремила к нему умоляющий взгляд. Смирившись с судьбою, Мудрец возлег с женой в уединенном месте И утолил ее страсть. Потом он омылся в реке, и сел в отдалении, дабы воспеть в мыслях священный гимн вездесущему духу. Снова дети приблизилась к супругу, и, не поднимая глаз, молвила тихо и нерешительно. — Господин мой, не откажи мне еще в одной просьбе. Упроси брата твоего, — При чьим взором я свершила прелюбодеяние Не наказывать дитя мое. Да не погубит он плод нашей любви, Дозволит мне счастливо разрешиться от бремени. Я в самом деле почитаю все благого Шиву, Да не прогневается на меня величайший из великих, Скорый на лютость и прощение, Добрый к раскаившимся И безжалостный к нечестивцам. Да будет благосклонен ко мне супруг Целомудренной сестры моей Сати. Да простит меня великий владыка, В ком находит убежище каждая женщина. Да не обидит меня, Благородный лесной охотник. Майтрея продолжал. Так уж водится, что одно прегрешение влечет за собой другое. Некогда ослушавшись мужа, дети, в тревоге за жизнь греховного плода, теперь принялось досаждать супругу в час его молитвы. Шьяпа отвечал. «Жена моя, когда ум охвачен похотью, любое свое дело ты сделаешь в негожее время и в негожем месте. Похоть затмевает разум, похотливый глух к советам мудрых. Посрамив таинство зачатия, Ты непременно породишь греховные плоды. Потому предрекаю я, что из порочного чрева твоего на свет уродятся два негодяя, злобных и коварных, от коих стенать и кровоточить будут все три мира. Не будет ведома жалость чадом твоим, Плачем и стенанием огласится Вселенная Отдел их, И будут те двое Неволить слабых, побивать невинных и насильничать женщин, и станут досаждать они праведникам, за что навлекут на себя высочайший гнев. И тогда. Не зайдет хранитель жизни всей скорбный мир, дабы изничтожить сынов твоих, и обрушит он всю ярость свою на их непокорные головы, как Царь Небесный обрушает молнии на горные вершины. Отвечала Дити Супруг мой милый, Неужели мне роптать на судьбу? коль суждено сынам моим встретить смерть преждевременно, Пусть станется она от руки Всевышнего. Я молю лишь о том, чтобы не чинили они зла Кротким рабам Божьим. Ибо кто умудрился быть проклят слугами Бога, Тот не найдет утешения ни среди семьи своей, ни среди узников ада, куда неминуемо направиться после смерти. Молвил Кашьяпа. Но возрадуйся, женщина. Воистину, для раскаившегося проклятие обращается в благословение». Закротость твою и почитание шивым судьба наградит тебя внуком, который прославит наш род на все времена. Верно, сынам твоим не избежать злой славы, но иная участь ожидает их отпрыска. Станет для смертных он примером истинной святости и верности Богу. До скончания века праведники будут почитать твоего внука своим предводителем, молиться ему и следовать его пути. Явит он миру образец кротости, того качества, что, подобно огню, очищает золото души от скверности жательства. И будет помнить Он, Господа Бога, каждое мгновение своей жизни, и преклоняться пред Ним все смертные, и воздадут Ему хвалу, ибо помыслами и деяниями Он будет любезен Владыке Вселенной. И будет внук Твой примером благоразумия и Божьей преданности». Ученые мужи признают в нем первейшего из мудрецов, стяжает он блаженство подлинной любви, и, покинув мир, вознесется вечное Царство Божье. Ни в ком, даже в палаче своем, не узреет он врага себе». И возрадуется он счастью ближних и опечалится их печалями. И избавит мир он от скорби, точно луна, что проливает прохладный свет на землю после знойного дня. Всегда и везде. «Вне и внутри себя внук твой будет лицезреть лотоса окова супруга удачи и ликовать, ощущая взгляд того, в чьих ушах молниями блещут серьги драконы». Майтрея продолжал, сведов о том, что сыны её примут смерть от Кришны, Господа неотразимого, а внук её стяжает славу святого угодника Божьего, дитя воссияла от счастья.